Глава 27 «Куда ты делай экологически чистое бельё, созданное почти 900 лет назад в урановых рудниках солдатами части ПВО?» — осведомился Степан, укрываясь одеялом. «Унесла тайком в кладовку», — ответила я. «Постелила то, которое сама купила». «Отправила туда, где банки с огурцами?» — уточнил муж. «Осторожней их потом открывай». «Почему?» — спросила я. «Проведут ночь рядом с бельишком, и огурчики начнут петь гимн ракетных войск обретут способность драться и могут отдубасить того, кто их съесть собрался, объяснил муж и погасил свет. Спокойной ночи, пробормотала я. «М-м-м», ответил Степан и засопел. Я закрыла глаза, задремала, и тут раздался голос. «Чья нога?» Сон улетел, я села и прошептала. «Стёпа! м Слышал? м что?» — пробурчал муж. Кто-то спросил, чья нога. Еле слышно произнесла я. «Мои конечности на месте», — хрипло сказал Степан. «А твои?» «Тоже здесь», — заверила я. «Тогда не о чем беспокоиться, ложись». Я нырнула под одеяло, Степа повернулся на другой бок и тут снова пропищал голос. «Чей животик?» «Теперь мы сели одновременно». «Ты слышал?» Осведомилась я. «Да», — подтвердил Степан. «Чей живот? Вилка, мне спать хочется, перестань шутить». Я возмутилась. «Считаешь меня сумасшедшей, способной на идиотские поступки?» «Да», — кивнул муж. Я стукнула его подушкой. «Чья рука?» — осведомился дискант. «Мы замерли». «Ты сейчас молча колотила меня», — протянул Степан. «Ты тоже не произнес ни слова», — отметила я. «У людей бывают массовые галлюцинации? Может, мы задеваем пульт телевизора, и тот включается?» «Хорошая идея. Жаль, у нас в спальне никакой аппаратуры нет», — усмехнулся муж. «Мобильник?» — предположила я. Случайно активировался. Поступил глупый звонок, прикольный вроде тех, что лают собакой. Стёпа встал и надел халат. «Я всегда выключаю сотовый на ночь». «И я поступаю так же», — вздохнула я и чихнула. «Будь здорова, как корова», — пожелал голосок. «Спасибо». Машинально ответила я и спохватилась. «Он опять говорит». Степан зажег верхний свет. «Двум людям одно и то же казаться не может. В спальне кто-то есть. Надо его найти». Я обвела взглядом комнату. «Места много, но по-стороннему тут не спрятаться. Диван, два кресла, кровать, небольшой столик, где можно затаиться». Муж показал на небольшую дверь в стене. «Классика жанра. Шкаф». Я быстро распахнула створку. «Во-первых, «У нас гардеробная, а во-вторых, зачем кому-то туда залезать, а потом произносить дурацкие фразы? Ещё ванная есть. Надо всё осмотреть», — ажитировался супруг. Через пятнадцать минут мы сели в кресло. «Ничего», — вздохнула я. «Ничего», — согласился Степан. «У меня есть идея. Чихни. Может, некто опять тебе коровьего здоровье пожелает?» «Не умею чихать по заказу», — возразила я. «Изобрази», — потребовал муж. «Апчхи!» — сказала я. Степан остался недоволен. «Неубедительно. Представь, что у тебя в носу шевелится пёрышко». «У меня в носу нет перьев!» — возмутилась я. «Сам чихай!» «Апчхи!» — закричал Стёпа. Мы замерли. «Ты тоже плохо справился с задачей!» — ухмыльнулась я. «Давай ляжем!» — предложил Степан и перебрался на кровать. Я устроилась рядом, муж выключил свет и повернулся на бок. «Где голова?» разнеслось по комнате. Нас подбросило на матрасе. Я нажала на выключатель. Я всегда смеялась над теми, кто рассказывал о встрече с привидениями, но сейчас начинаю верить в существование мира духов. «Согласно эзотерической литературе, призраки обитают в старинных домах. Как правило, это неупокоенные души», медленно заговорил Стёпа. Первая женщина, которую я вытаскивал с зоны, попала туда по ложному обвинению в убийстве невестки. Свекровь не отрицала, что терпеть не могла молодую женщину, подозревала ее в измене сыну. Она старательно капала ему на мозг, объясняла. Супруга тебя не любит, вышла замуж из меркантильных соображений. Но бизнесмен только отмахивался от маменьки. А потом классика жанра. Невестка поела грибочков, которые свекровь приготовила, легла спать и не проснулась. Полиции просто ничего делать не пришлось. На плите осталась немытая сковородка. Лисичек с луком в ней не было, но следы их присутствовали. Муж находился в командировке. У свекрови аллергия на любые грибы. Вкуснятиной угостилась только невестка. Вдовец в зале суда налетел на мать с обвинением. «Как ты могла? Убила мою любимую!» Мамаша ударилась в истерику. «Не виновата я!» Но картина сложилась ясная. И в результате 10 лет на зоне. А потом мистика. Ко мне обратилась, не поверишь, прокурор. Та, что на процессе потребовала максимальный срок для свекрови убийцы. Обвинительница трясла в истерике. До сих пор помню, ее звали Наина. Она рассказала идиотскую историю. Женщина живет в Подмосковье в собственном доме. В селе Тихо. Переехала прокурор туда недавно. Никто из местных понятия не имеет, кем новая жиличка работает. Наина распустила слух, что она репетитор вьетнамского языка. «Отлично придумала», — засмеялась я. «Навряд ли кто из соседей попросит ее помочь ребенку, а к обвинителю могут и не очень хорошо отнестись». Через некоторое время после суда над свекровью ночью в окно спальни Наины заглянуло привидение, — продолжал Степа. «Та самая убитая невестка». Прокурор услышала шепот, проснулась, увидела белую фигуру с лицом, прикрытым вуалью. Та сказала, «Отпустите, свекровь, она не виновата, меня убил муж. У него есть любовница Ангелина». Фамилию назвала, адрес, бросила в комнату визитку любовницы и испарилась. Наина чуть от страха не умерла. Но потом включился прокурор. Она навела справки и выяснила, да, Ангелина — реальное лицо. Она в тот год купила новую квартиру, машину, все позевнул. «Я тогда только создал фонд». Стал о нем везде рассказывать, но никто не спешил звать меня на помощь. Наина оказалась одной из первых. И что выяснилось, сын-бизнесмен завел любовницу, та забеременела. Мужик решил коней на переправе поменять, но понимал, что обманутая супруга без боя не сдастся, откусит часть состояния, но и решил воспользоваться ненавистью матери к невестке. Все я разузнал. Как бизнесмен, тайком из командировки раньше вернулся, на съемной квартире поселился. Тайком домой пробрался, я от сковородку подсыпал. Вот только привидения не нашел. Кто на ине визитку Ангелины в спальню подбросил, осталось неизвестным. Прокурор пребывала в твердой уверенности, что приходил призрак убитый. Но я-то с головой дружу, знал, что привидений нет. Хотя сейчас уверенность зашаталась. Мы все обыскали. Никого нет, а голос есть. У мужа была любовница, повторила я. Стёпа поднял руки. «Только не жарь лисички, честное слово. Ни на одну женщину, кроме тебя, я никогда не смотрел». «Можешь и на меня не глядеть», — развеселилась я. «В особенности по утрам. Может, нам проверить связи Никиты Андреевича?» «Да, он в момент аварии находился в командировке. но и бизнесмен, о котором ты только что рассказал, тоже куда-то летал». Степан нахмурился. «Если погибает жена, то первым под подозрение попадает муж». «Почему мы не проверили Меркулова?» Я пожала плечами. «Не знаю. Вероятно, из-за ДТП. Анастасия не отравилась грибами, не совершила суицид. Она и шофер погибли из-за того, что Савелий не справился с управлением».